Глава 8 Спокан, штат Вашингтон. 4 ноября 1980 года, вторник, 00.03. Винс стоит в тени, освещенной фонарями улицы у берлоги Сэма, держа руки в карманах. Еще рано, но он видит Сэма за окнами. Винс вынимает изо рта жвачку и бросает ее на землю. Холодно. Берлога перед ним сияет, как деревенский очаг. Ему кажется, что он готов настолько, насколько возможно. Поднимается по ступенькам. Дверь поддается не сразу, но все же впускают его в теплое фойе навстречу улыбающемуся Эдди, который держит поднос с куриными отбивными. «Здорово, Сэм». «Черт побери, Камден, где пропадал?» «Путешествовал. Тут про тебя спрашивали, на днях даже полиция заглядывала». — Да, я с ними говорил, там все улажено. — Кого говорю вам? Винса Камдена? Черт, валите-ка вы отсюда, потому что Винс Камден — самый законопослушный гражданин из всех входивших в эту дверь. Эдди подмикивает. — А этот гребаный умник-полицейский знаешь, что мне ответил? — Извините, Сэм, но это мне ни о чем не говорит. Эдди запрокидывает голову и хохочет. — Рубит фишку, сукин сын. Он опускает взгляд на поднос с курицей. «Для игры рановато». «Да, знаю», — отзывается Винс. Идет вслед за Эдди в столовую, садится у стойки, пока тот перекладывает отбивные в сковородке с маслом. В темные столовой за его спиной никого нет. Свет горит только в кухне, и создается впечатление, что Эдди готовит на сцене. «Этот приезжий Рэй тоже о тебе выспрашивал», — говорит Эдди и осторожно наливает Винсу виски из бутылки под столом. Он часто заходит. Винс кладет на стол пятерку. Одним движением Эдди смахивает пятерку и оставляет трояк. Рейта? Последние несколько дней каждую ночь ошивается. Приходит около двух. К девчонкам пристает, дурью мается. В карты он играть не мастер, а вот к бабам подход знает, по-моему». «Жди, пока сами подойдут. Проще пареные репы». «Так куда ты ездил?» — интересуется Эдди. «Домой на пару дней». Эдди отрывает взгляд от сковородки. «Шутишь? А где твой дом?» «В Нью-Йорке». «Ну да, слышал». «У тебя там друзья остались?» «Нет». Винц сам удивляется, услышав свой ответ. «Там у него друзей не осталось. Теперь его друзья здесь». Когда же определенное место перестает быть домом? «И у меня», — говорит Эдди, — «сынок в Сиэтле живет, но он со мной не разговаривает. В Индиане сестра и племянники, но я к ним не езжу. А кроме них, остальные давно на том свете». Винс покачивает виски в стакане, вдыхает аромат курятины и тепло от плиты. «Считать не пробовал?» — Эдди поднимает глаза. «Считать?» «Ага, сколько умерших ты знаешь? Я тут на днях попытался». «Да ну, и сколько набралось?» «Бросил считать после шестьдесят третьего». Эдди смотрит на него, словно ждет, что ему переведут, потом отмахивается покрытым панировкой куриным бедром. «Черт, да я в год по шестьдесят три теряю!» «Пролистываю передовицу, спорт, юмор, сразу к разделу некрологов» чтобы убедиться, что меня там нет. Он говорит и щипцами переворачивает куриные ножки и бедра в черных сковородках на всех четырех конфорках. «Не, мне это не надо считать, Винс. Когда твое время истекает, сам знаешь». Эдди поднимает голову и встречается взглядом с Винсом. «Ты еще молод, и, наверное, в твоей жизни соотношение приглашений на свадьбы и похороны один к одному». Я вот и не припомню, когда последний раз гулял на свадьбе. Зато на похороны каждый месяц хожу, черт подери. Эдди несет сковородку к раковине. Я так устал от похорон, что, пожалуй, свои пропущу. Винс открывает рот, чтобы выдать что-то умное, но вмешивается то ли суеверие, то ли просто страх, и он решает промолчать. Поднимает стакан за здоровье Эдди и добивает виски. Картежники появляются по одному, и каждый раз, когда дверь открывается, Винс напрягается, но вместо Рея получает улыбки, рукопожатия и похлопывание по плечу. «Что еще хочешь бабок из нас вытрясти?» Джекс чуть ли не обнимает его. Виски пьется легко. Не успев опомниться, Винс уже сидит на привычном месте, За привычным столом смотрит в карты, которые скользят в его пальцах, словно жидкость. Он в который раз поражается тому, как всегда складываются карты, тому, что они никогда не подводят и не выдают. Он мог проделывать это сотни раз и ни разу не облажаться. И каждый раз карты будут тасоваться так же безупречно, как вода из двух кувшинах, слитая в один. И разве можно в такой момент, когда ты способен творить чудеса, когда ты способен воспарить, бояться столь грубо сработанного предмета, как Пруд, столь приземленного и простецкого? Он бросает карты по столу, они скользят по гладкой поверхности и останавливаются точно там, где ему хочется. Неужели этой ночи так трудно не кончаться, а этой игре продолжаться вечно? Джекс поднимает свои карты. «Моя жена решила от меня окончательно уйти. Так мы с нею целую ночь пытались во всем разобраться. Я ей говорю, да ладно тебе, детка, и спрашиваю, ну что случилось?» А она мне, «Ты глуп». Или «Ты бесчувственный, тебе бы только пожрать да футбол посмотреть, ты не слушаешь, что я говорю». Или «Ты мало зарабатываешь». Или «Плохо относишься к моим родственникам». «Мама, ради меня, обратно. У нее этого списка часа на четыре хватило. А потом она ушла, сложила в сумку одежду и выкатилась за дверь». Винс смотрит в свои карты. «В ту ночь я впервые за двенадцать лет спал один», — признается Джекс. «И ни хера не выспался, кстати. Все смотрел на ее половину кровати. Подушка под покрывалом. Она так двенадцать лет кровать заправляла. А теперь что же? Так навсегда и останется?» В конце концов, я проснулся в четыре утра, весь в поту, аж простыня прилипла. Только пот не от жара, холодный пот. Бывало с вами такое? Джек скидает два доллара для затравки. И вот еще, я никогда не запоминаю сны, никогда, но той ночью почему-то в четыре утра сон так четко ко мне вернулся, как наяву. Вот прямо как будто так все и было. Во сне я, значит, на футболе... Лучшие места на стадионе за всю мою жизнь. Играют рейдерс и долфинс. И рейдерс добивают долфинс. Шула рыдает. Винс откусывает от куриной ножки, горячий, жирный, идеально прожаренный, пьет виски, отвечает на ставку. «Нет, я люблю футбол, но он мне никогда не снился». «На следующее утро беру я газету и вижу, что по программе играют чертовы рейдер с чертовыми долфинс, ну, прям как в моем сне. Может, я, конечно, краем уха слышал, что они будут играть, и это засело в моем, как это называется, подсознании, но, клянусь богом, я понятия не имел, что будет матч между этими двумя командами, так что я думаю, это знак, правильно?» Джекс делает глоток из большой бутылки шампанского, которую зажимает между ногами, похожими на стволы деревьев. За час до первого вбрасывания я поспрашивал и узнал, что «Рейдерс» уступают шесть очков. Я подумал, неспроста это все, и поставил на Окленд. Да на такой счет, будто Мохаммед Али дерется с Баррием Манилоу. Так его за ногу. Круче не бывает. В кредит. Поставил все деньги, которых у меня нет. Кто-то присвистывает. Все один за другим ставят или пасуют, не сводя глаз с Джексона. Ну вот, ставлю и чувствую себя полным придурком. И весь день потом чувствовал, как будто промахнулся не по-детски. Господи, у меня нет работы, и я собрался поставить две штуки из-за вшивого сна. Ужасная игра. Рейдерс никак не могли сдвинуть мяч. За минуту до конца Долфинс в сухую выигрывали 13 очков. И от моих шести очков толку, что с козла молока. Все улыбаются, подаются вперед. Ну вот, сижу я там, жду, что потеряю две штуки, и тут вдруг все в голове прояснилось. Пегги ушла, мне светит банкротство. Это же целая цепочка неверных решений. Целая жизнь сплошного облома. Нет, правда. И как только я себе в этом признался, случилось чудо-мать его. Стаблер навешивает им. И никто-нибудь от чертов Фредди Белитников проходит за защитником и бац, за 40 секунд счет уже тринадцать-шесть. Осталось всего ничего, нужен перевес в одну очко и ставка моя. Я не выиграл, но и не проиграл, вот такая херовина. В смысле, я хотел выиграть, а почему бы и нет, на самом деле. Чего еще желать такому человеку, как я, кроме как не проиграть? Все за столом улыбаются и кивают. Ну вот, они сравнивают счет, и впервые за многие годы я начинаю молиться, прикиньте. Не то чтобы молиться, а скорее заключаю сделку. Ну, знаете, как когда ваша жена находит чужой лифчик или присяжные рассматривают улики. Все понимающие усмехаются. Клянусь, что схожу в церковь, перестану пить, буду заниматься детьми, навещу старых пердунов. Я молюсь а игроки Майами чешут к линии. Тут у меня молитвы кончаются, и я обещаю сделать все, что угодно, если они забьют. Съем дерьмо с тротуара, от сосу у собаки. Головы запрокидываются, из глаз текут слезы. На все согласен, лишь бы забили. Ну, давайте. Надо всего на одно сраное очко их опередить. Во сне смогли ведь... «Все будет хорошо, понимаю я, и тут не успел я об этом подумать, как бац-свечка. Конечно, Бог не допустил бы, чтобы я продул эту игру. Мы с ним оба знаем, я не заслужил проигрыша. Ну вот, мяч летит высоко над головой ловца, я выскакиваю из кресла и жалею, что не умер, и тут черт меня раздери, этот сукин сын, задний полузащитник, проделывает самый потрясный финт из всех, что я видел в своей жизни». Он подпрыгивает, и непонятно, как хватает мяч на лету. Джекс скидывает руки над головой, все ухмыляются. И вот я стою на коленях перед нашим телеком с экраном в 19 дюймов и начинаю плакать, как последняя малолетка. Я, значит, рыдаю, а ловец каким-то образом ухитряется положить мяч на землю, пока отбивающий бежит к нему, а я думаю, знаешь, что, сукин ты, сын, иногда даже такому, как ты, выпадает передышка. Все прикрывают рты. Тут, значит, отбивающий бежит к мячу, ногами работает, мама не горюй, держит линию. И провалиться мне на этом месте, если этот гад отбивающий не совершил самую охеренную вещь, которую я когда-либо видел в футбольном матче, Этому вшивому говняку надо было просто двинуть ногой по чертовому мечу, и мои две штуки были бы целы. А он, сукин сын недоношенный, делает три шага и падает на мяч, будто это грёбаная граната. Видать, все о той свечке, думал, вот и повалился на него. Улегся на мяч, будто это девка из группы поддержки. Все, игре конец, плакали мои две штуки. Раската смеха все шлепают ладонями по столу. Через пару дней звонит Пегги и говорит «Почему бы нам не попробовать еще раз?» Джекс пожимает плечами и добавляет в полголоса «Сука!». Смех переходит в глухое пьяное хмыканье. Винс уже почти забыл, зачем пришел. Он сгребает карты, пара шестерок, и лишь когда хлопает входная дверь, понимает, что игра не может продолжаться вечно. Винс поднимает взгляд И почти с облегчением видит рябы и щеки, короткие бачки и летчицкие очки Ленни Хаггинса. Ленни окидывает комнату взглядом, задерживает его на Винсе, качает головой и направляется к нему. В его походке что-то изменилось. Винс догадывается что. Появилась уверенность. В игре остались только двое, он и Джекс. Сдача карт, еще две шестерки падают на стол. Винс улыбается своим мыслям «Каре». «Что за шутки?» Ленни подбирается к нему осторожно. «Пас», — говорит Винс и двигает свои деньги к Джексу. «Ты что делаешь?» — изумляется Джекс. «Пора мне», — отвечает Винс. «Винс», — Ленни Хаггинс наконец подходит к столу. «Глазам не верю. Я слышал, что ты вернулся, но не предполагал, что ты настолько глуп». «Зря», — отзывается Винс. «Именно настолько. Игроки следят за разговором, как за теннисной партией. Готов? А где твой приятель? Ждет нас. Надеюсь, ты понимаешь, во что влез Ленни. Это что, вроде предупреждения?» «Ага», — кивает Винс, — «вроде того». Он отодвигает стул, Ленни отскакивает от стола, его рука тянется к поясу, отлично мелькает в голове Винса. «Теперь понятно, где у нас пушка». «В случае чего, может пригодиться». Винс встает и берет свой рюкзак. «Давай понесу», — говорит Ленни. Винс раздумывает, потом отдает ему рюкзак. Он бросает на стол свои карты, и все непонимающе смотрят на его комбинацию. Каре. Все, кроме Пити, который ему улыбается. «До завтра, Винс?» — спрашивает Пити. Забавно, как буднично люди выпаливают подобные фразы. Это ведь непременный элемент счастья, минимально необходимый каждый день. Завтра. Сколько раз человек задает такой вопрос, а ты отвечаешь ему просто «да», не задумываясь, хотя на самом деле существует миллион причин, по которым это может не случиться. Винс переводит взгляд на Ленни, потом обратно на стол. «Конечно», — отвечает он, — «до завтра». И идет к двери. Ленни бросает рюкзак Винса в багажник. Потом заставляет Винса расстегнуть пиджак, поднять рубашку и штанины. Убедившись, что под ними ничего не спрятано, открывает переднюю дверцу кадиллака. «Ты поведешь», — говорит он. «Да я же пил. А ты не гони. Я не знаю, куда ехать. Я объясню. А может, сам поведешь и объяснишь себе?» «Садись!» — командует Ленни. Он велит Винсу ехать на запад через центр. На улице темно и холодно, их шатает от фонаря к фонарю на дороге скользкой отрасы. Дома поменяли форму, слившись со своими тенями, клоняясь к ним. Город параллелограммов, город острых углов. «У тебя, наверное, жуткий пробег», — замечает Винс. Ленни смотрит на него пристально. «Что?» «Кадиллаку восемь лет. Сколько ты можешь за него получить? Десять, двенадцать?» «Пятнадцать», — отвечает Ленни. Винс смеется. «Больше двенадцати не получишь». «Еще как получу». «Пятнадцать», — говорю же. «Да ну, откуда, Ленни?» «Заткни пасть, Винс». «Ладно», — соглашается Винс. «Но все равно это нереально». Несколько минут они едут молча, потом леннее прорывает. «Какая же ты все-таки сволочь, Винс. Почему ты всегда все знаешь?» «Двенадцать?» «Да», — бросает Ленни, — «двенадцать». Он командует Винсу заехать в мотелю подножия холма Санцет у западной границы центра города. Втиснувшийся в базальтовую породу, поросший соснами холм, охраняет город словно стена. Его разрезает старое четырехполосное шоссе, которым перестали пользоваться, когда параллельно проложили межштатную магистраль. Но на шоссе еще остались... Старые мотели 50-х и 60-х годов, которые раньше обозначали начало города своими оптимистичными модерновыми вывесками, когда-то яркими, а теперь выцветшими подковами и изгибающимися горящими стрелами, открытый бассейн, почасовая оплата, цветной телевизор. Они паркуются у дальнего конца в полной темноте около вереницы дверей одноэтажного мотеля, На фасаде переливаются лампочки. Винс замечает, что двери пронумерованы нечетными числами от одного до девяти. На агравийной стоянке нет больше ни одной машины. Номер девять, говорит Ленни, и кивает на другой конец здания. Постучись один раз, потом убери руки за голову, я открою дверь, и ты войдешь. А пароль? Как же без пароля? Заткнись, Винс. Они выходят из машины. Винс захлопывает дверцу и идет через стоянку. Гравий скрипит у него под ногами. Он прокручивает все в голове. Первая часть будет, очевидно, самой трудной. «Переживи ночь и окажешься дома». Винс останавливается у двери, успокаивает звенящие от напряжения нервы и стучит. Потом убирает руки за голову. Лень не выступает из-за его спины и открывает дверь. Она распахивается в темную комнату, освещенную лишь лампой на столике у стены. Лень не вталкивает Винса внутрь. Они входят в узкую гостиную мотельного номера, диван, стул, телевизор и столик, проход в еще меньшую кухоньку, пластмассовый стол. Один из кухонных стульев двумя ножками стоит на ковре гостиной. Две закрытые двери, скорее всего, ведущие в спальню и ванную. «Садись», — говорит Ленни. Винс опускается на стул. Над диваном висит удивительно успокаивающий горный пейзаж с рощицей темных деревьев на переднем плане. Это одна из тех картин, которые никак не получается рассмотреть из-за неправильной перспективы. В фокусе не деревья впереди, а горы ими заслоненные. Но все равно деревья ему нравятся. В густом лесу можно прятаться целую вечность. Открывается дверь в спальню, и выходит Рэй пруд в черных слаксах и в расстегнутой рубашке, под которой видна футболка с своеобразным вырезом, босой. Он приглаживает черные волосы. «Здорово, шеф!» Рэй не закрывает за собой дверь, и, лишь через секунду, привыкнув к свету, Винс видит в спальне без окон на кровати скорчившуюся Бет. Гипса на ней нет. Она осторожно прижимает к себе покрасневшую руку. Левый глаз заплыл синяком. «Он сломал мне руку», — говорит она и начинает плакать. Винс роняет голову на грудь. Его план вдруг становится наивным и безрассудным. Проклятие! Рэй переводит взгляд на спальню и обратно. «Если быть точным, я ее сломал еще раз», — Винс заставляет себя открыть глаза и смотрит мимо Рея в спальню. «Значит так, я вам ничего не отдам, пока не увижу, как она выходит в дверь». «В эту дверь?» — уточняет Рэй, Он возвышается над Винсом, улыбается.